Роберта Рождественского. Официальная биографическая справка о композиторе Мартынове Евгении Григорьевиче. Годы жизни 1948-1990. Мартынов Евгений Григорьевич родился 22 мая 1948 года в городе Камышине Волгоградской области. Детство и юность композитора прошли в Донбассе. Высшее музыкальное образование он получил в Киевской консерватории имени Чайковского и Донецком музыкально-педагогическом институте, ныне консерватория имени Прокофьева. С 1973 года композитор жил в Москве и работал сначала в Государственном концертном объединении Росконцерт солистом вокалистом А затем в издательствах Молодая гвардия и Правда музыкальным редактором, консультантом. Член Союза композиторов СССР с 1984 года. За годы своей композиторской и исполнительской деятельности Мартынов Евгений Григорьевич был удостоен многих лауреатских званий и почетных дипломов. В частности, на всесоюзном конкурсе исполнителей советской песни в Минске 1973 год всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине 1973 год всесоюзном телевизионном фестивале советской песни Молодые голоса 1974 год в международном конкурсе эстрадных песен Братиславская лира в Чехословакии 1975 год Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни Золотой Орфей Болгарии 1976 год, на интерфестивалях эстрадной песни Мелодии друзей в Киеве 1976 год и Дечинской якорь в Чехословакии 1977 год. В 1980 году композитор был удостоен почетного в те годы звания лауреата премии Московского комсомола. а В 1987 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола. С 1974 по 1990 год он постоянный лауреат Всесоюзных телефестивалей Песни года. Артист много и с успехом гастролировал по стране и за рубежом. С концертными выступлениями и в составе творческих делегаций он побывал во многих странах мира: США, Канаде, Мексике, Бразилии, Аргентине, Италии, Германии, Испании, Бельгии, Финляндии, Индии, Швейцарии, во всех бывших социалистических странах. Песни Мартынова включали и включают свой репертуар многие популярные отечественные и зарубежные артисты. Мишель, Испания. Гот, Чехия. Герман Польша, Марьянович, Унгар, Шерфази, Югославия, Иванова, Болгария, Дауэр, Румыния, Чавес, Куба, Йола, Вески, Кристалинская, Нинашева, Кесоглу, Ведищева, Мянсарова, Чохели, Кодряну, Кобзон, Зикина, Воронец, Захаров, Ратару, Толкунова, Лещенко, Сенчина, Богатиков, Шаврина, Белов, Георгиадий, Серов, Понаровская, Чепрага, Серебренников, Отиев, Огнатюк, Успенская, Вуячич, Бродская. Исполнители нового для композитора поколения: Киркоров, Павлиашвили, Малинин, Шведова, Демарин, Готовцева, Евдокимов, Анастасия, Юлиан Таня Острягина, а также такие известные коллективы, как Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Российской армии имени Александрова, Академический ансамбль песни и пляски ВВ МВД СССР Российской Федерации, Государственный русский народный ансамбль Россия, вокально-инструментальные ансамбли Орера, Самоцветы, Пламя. Гая, Надежда, Червона Рута, Семеро молодых, Югославия, Blue Jeans, Япония, вокальные ансамбли Русская песня, Бабье лето, Воронежские девчата. Дуэт Роман. Сочинения композитора также с успехом исполнялись и исполняются оркестрами симфонической эстрадной музыки Всесоюзного Российского радио и телевидение, государственным духовым оркестром России, оркестрами эстрадной и танцевальной музыки Братиславского и Островского радио Словакии и Чехия, московским эстрадным оркестром Мелодия, оркестром под управлением Клода Каравелли, Франция. Наиболее популярные песни Мартынова: Баллада о матери, Лебединая верность. Очей дом, яблони в цвету. Алёнушка, я жду весну. Чайки над водой. Письмо отца. Начни сначала, я тебе весь мир подарю. На качелях заклятье. Натали, мамины глаза. Встреча друзей. Посидим по-хорошему. Марш воспоминания, Соловьи поют, заливаются. Если сердце молот, я сегодня там, где метет пурга. Белая сирень, скажи мне, вишня. Композитор сотрудничал с известнейшими московскими поэтами: Дементьевым, Рождественским, Вознесенским, Резником, Островым, Плецковским, Харитоновым, Шофераном, Таничем Дербенёвым, Добронравовым, Поперечным, Казаковой, Пьяновым, Дризо. Нотные сборники, громпластинки и компакт-кассеты с песнями Мартынова выходили в свет громадными тиражами и пользовались неизменным успехом у любителей эстрадной песни как в нашей стране, так и за ее пределами. Яркая творческая судьба артиста оборвалась на сорок третьем году жизни, 3 сентября 1990 года. Похоронен Евгений Григорьевич Мартынов на Новокунцевском кладбище в Москве. В знак признания заслуг композитора перед отечественной культурой в 1992 году одна из улиц города Артёмовска в Донбассе названа именем Евгения Мартынова. В 1993 году мэрия города Камышина Волгоградской области присвоила Мартынову Евгению Григорьевичу посмертно звание почетного гражданина города. По инициативе деятелей культуры и друзей артиста в Москве в 1993 году создано Московское культурное общество Клуб Евгения Мартынова, занимающееся культурной и благотворительной деятельностью, пропагандирующее творческое наследие замечательного композитора и певца. в 1992-1993 годах большая инициативная группа российских деятелей искусства, Союз композиторов России и Российская государственная телерадиовещательная компания Останкино при поддержке многих других организаций, редакций журналов и газет выдвинули Мартынова Евгения Григорьевича посмертно на соискание Государственной премии России. А в 1994 году премии Московской мэрии за заслуги в области музыкального искусства. К сожалению, существующие положение о соискании этих премий и сложившаяся практика их присуждения не позволили объективно рассмотреть кандидатуру Мартынова Евгения Григорьевича и положительно решить вопрос о возможности присуждения премий посмертно. Польское наследие композитора продолжает жить, и интерес к нему не ослабевает ни со стороны профессионалов, ни со стороны любителей современной русской песни. Так в течение 1992-1996 годов издано полное собрание песен Евгения Мартынова, вышли в свет три пластинки гиганта, три компакт-диска. И 3 компакт-кассеты с песнями композитора в авторском исполнении. В теле и радиоэфире продолжает звучать вдохновенная музыка композитора и его неподражаемый голос. В Москве, Донецке, Артемовске, Камышине и других городах с успехом проводятся концерты, посвященные памяти композитора и его самобытному глубоко национальному по своей природе творчеству Петров, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, председатель песенной комиссии Союза композиторов Москвы. 22 мая 1997 года.